Глава 19 -я. Предварительное соглашение. Эммм, да. Пожалуй, на этот раз невозмутимому и уверенному в себе Щергальскому было нечего сказать. Ну что же, отрицательный результат – это тоже результат. Конечно, если бы вы согласились еще на несколько, вы говорили об одном одолжении – — напомнил Олег. — Пока только одно. — Да, я понимаю, — кивнул ему искатель. — Вот именно поэтому мы заинтересованы в вас, в ваших силах. Вы не просто сильный боец. Вы обладатель поистине уникальных, неизученных возможностей. Поверьте, если у нас получится заключить союз, Руководство свершения сделает все, чтобы вы остались довольны этой сделкой. Заменить вас некем. «Пока что», — хмыкнул Влад. «А работая с тобой, они могут изобрести что-нибудь, копирующее твои способности». «Это возможно?» — удивился Олег. «Я думал, они уникальны». «Эти уникальны». Но всегда можно состряпать какой-нибудь арзац, если владеешь источником сильной магии и разбираешься хотя бы в ее основах. Эти ребята разбираются, уж поверь. И Олег верил. Он кивнул, поглядев на Щергальского. «Да я не думал, что вы хотите сделать что-то лично мне. Но дело ведь не в этом, так? Дело в конечных целях». Давайте так, снова взяв себя в руки, улыбнулся Щергайский. Прямо сейчас у нас общий враг это святая Русь и её активы в виде ресурсов ДМК и элиты. С этим вы согласны? разумеется, согласился Олег. Глупо было бы спорить с очевидным. Эти парни желают уничтожить и вас, и нас. Щергайский продолжал улыбаться. И Олег никак не мог отделаться от ощущения, что эта улыбка что-то в себе скрывает. Вот что я предлагаю. Не постоянный союз, а временный. Перемирие. Мы выступим против них общим фронтом. Возможно, я подключу к этому игвинов с расхитителями. Возможно, с ними ничего не выйдет. Но так или иначе, мы атакуем Серова и его прихвостней. А дальше будет видно олег задумался предложение заманчивое а главное логичное чем сражаться на несколько фронтов не проще ли действительно на время объединиться навалять самому главному и самому нетерпимому врагу а уже потом выяснять между собой отношения но дьявол разумеется крылся в деталях что могут сделать искатели свершения Если на момент гипотетической победы окажутся близко к власти, к ресурсам правящих кланов, что случится, если они изучат Олега и его способности так близко? Не ударят ли они в спину сразу после общей победы? В этом есть смысл. Олег снова скрестил руки на груди. Плащ не спадал вниз и каким-то странным образом придавал ему уверенности в себе. «Но все же сомнения остаются. Вы пришли словно из ниоткуда, а те крупицы информации, что я знал о вас раньше, были слишком обрывочны и сомнительны». «Мы тоже не можем быть уверены наверняка», – кивнул Щергальский. «Например в том, что вы только что действительно пробудили этого человека, а не убили его каким-нибудь образом» чтобы убедить нас в том, что этот метод не работает. Справедливо, заметил Влад. Я бы на твоем месте сказал, что подумаю, но перед этим выторговал бы что-нибудь для себя. Хм, а не слишком ли мелочно Лучше не цепляться за малую выгоду сейчас, чтобы получить полный контроль потом. Ну, наклонил голову Олег. «Возможно, я мог бы подумать над предложением. Возможно, я бы обсудил его со своими сторонниками». «Разумеется», — согласился Щергальский. «Как насчет встретиться через сутки?» «Можно», — ответил Олег. «Но где?» «Хотелось бы устроить встречу на нейтральной территории». «Увы, это будет сложно», — вздохнул искатель. Вся нейтральная территория либо захвачена нашими врагами, либо отрезана и закрыта на замок. Олег замотал головой. Зелёный район, чёрная цитадель, напротив неё. Там же сейчас монстры, удивился Щергайский. Да, верно, но как показал последний бой, ни мне, ни вам, они не страшны. Я бы и сам цитадель отбил без особых проблем. «Если бы не огромное, просто колоссальное количество паутины внутри», — сообщил Олег. «Давайте через сутки там». «Прекрасно», — улыбнулся его собеседник. И «Я очень надеюсь, что за это время вы как следует все обдумаете и примете свое решение к нашей обоюдной пользе». Говорил он красиво и убедительно этого не отнять. Но насколько правдиво? Олег действительно верил, согласись он работать на свершение и ему обеспечат все, что он пожелает. Он слишком ценный ресурс, а насильно его способности не сработают. Да и удержать его не так-то легко. Ах да, и еще. Не обращая внимания на лежащий на столе труп и возящийся с ним персонал, искатель двинулся к выходу. Его привычка говорить на ходу, провоцируя собеседника догонять его, начинала слегка раздражать. Да, Олег тем не менее держал себя в руках. «Насколько мне известно, вы с вашими ближайшими соратниками сейчас не в фаворе у власти». Это было произнесено со всей возможной иронией. «И кажется, вы скрываете свое местоположение». «Вот как! К чему это он сейчас? Хочет козырнуть тем, что ему известно, где прячется группа бис? А откуда ему это может быть известно?» «Так вот», — продолжил Щергальский, — «в распоряжении совершения есть огромное количество самых разных убежищ, укрытий и баз, подземных и надземных, отлично замаскированных и охраняемых. «Если мы научимся работать вместе, разумеется, мы будем рады предоставить вам доступ к ним». «Мы?» «И все-таки кто за вами стоит?» – не выдержал Олег. «Кто возглавляет вашу организацию?» «Люди, которые хотят изменить этот мир к лучшему», – не сбившись ни на секунду, ответил Щергальский. «Люди» которые 20 лет назад проснулись в незнакомом и новом мире, без сил, как у некоторых, зато с кучей новых проблем. Два десятка лет они шли к этому моменту, к выходу на поверхность и к тому, чтобы приводить этот мир в норму. «Ладно», — согласился Олег, «возможно, для имён ещё рано, отложим этот вопрос, но не отменим». «Надеюсь на это!» – кивнул ему Щергальский. Они вышли на улицу, и искатель протянул ему ладонь для рукопожатия. «Через сутки у Черной Цитадели?» «Да!» «Занятно!» – в полголоса как бы самому себе сказал Щергальский. «Никогда ее так не называл, но ей идет это имя!» Олег не стал отвечать на эту фразу. Он просто растворился в воздухе. Возможно, что-то следовало сделать иначе, возможно, у него был шанс раздобыть важную информацию, и все-таки он сделал то, что сделал, и пора было с этим разобраться. Пожалуй, прежде всего следовало вернуться к агентам, в бункер. Пусть у них тоже болит голова по поводу завтрашнего рандеву, а ведаться в саму цитадель... Разобраться и с нападением, и с тем, чтобы никто завтра их не побеспокоил, можно и потом. Олег появился, просто ради разнообразия, в пустом помещении, а конкретнее там, где сидел его дежурный зомби. Гроссмейстер, к его удивлению, так и не ушел от двери. С той стороны раздавались негромкие ритмичные постукивания и безумные смешки. «Этому парню, кем бы он ни был, что, совсем нечего делать? Что же за мир таится за дверями, если самое интересное занятие в нём – сидеть у железной двери и стучать по ней?» Как только Олег вошёл в общее помещение, он натолкнулся на Юлю. «О!» – воскликнула та. «А вот и ты! Мы уже собирались связаться через зомби!» «Что такое?» – уточнил Олег. «Проблемы с твоими соклановцами!» Юля махнула рукой на компьютер. Сначала появились сигналы в интернете, потом и по новостям стали крутить. Видимо, когда поняли, что скрыть не получится. Она щелкнула кнопкой, и уже знакомая улыбчивая дикторша, в этот раз нацепившая более строгую и даже слегка трагичную гримасу, начала вещать с экрана. Как только что стало известно нашим корреспондентам, агентами ДМК была обнаружена группа лиц, состоящих в незаконной террористической группировке "Длань Владыки", клане, созданном некромантом. Олег глядел на кадры на экране. Те и правда запечатлели группу его людей: Семёнов, Виктор, Макс, Стьопа, Герман и двое. На кой чёрт они вышли? Куда их понесло? Ведущая новостей озвучила адрес, однако Олегу он ничего не говорил. «Задержание преступников зашло в тупик. В настоящий момент двое из них взяли в заложники весь дом», – продолжала ведущая. «Нам сообщили, что один из террористов – маг Земли. Именно он – основная угроза, ведь в его силах обрушить и все строение, и, возможно, прилежащие дома». «Однако, надеемся, ситуация вскоре разрешится». «А ведь она разрешится», – раздалось сзади. Алина стояла за спиной у Олега и глядела на монитор. «Он сильный маг, но что это даст против снайперов или убийц?» семёнов С ним у Виктора есть шансы», – кивнул Олег. «Но тоже небольшие. Мне нужно туда». «А зачем, по-твоему, мы это тебе показали?» – удивилась Алина. «Разумеется, нужно. У нас пока не так много союзников, чтобы ими раскидываться, а твой клан? Ему отведена кое-какая роль в наших планах». «Что? Какая еще роль?» «Впрочем, сейчас было не время это выяснять. Кажется, у его соклановцев оставалось действительно мало времени». Все держалось на Викторе и его ультиматуме. Но что, если новость идет с опозданием? Что, если все уже кончено? «Вот где это», — Юля вывела на карте адрес. «Но пойдешь один, у нас другие дела». «И не провали делом кивнула Алина. «Ты нам нужен, хотя бы как обладатель второй части портального амулета. Если не сможешь их спасти...» «Уходи сам!» Олег огляделся. В помещении больше никого не было. Ни Руси, ни остальных агентов. «Ладно, хорошо. Нужно поспешить». «Надеюсь, это не займет много времени», — ответил он и снова исчез.